В ночь перед Гамбургом чудо-пять не произошло. Наш секс был традиционен, быстро приготовленный, но вкусный и обильный ужин с джином в начале и итальянской темной марсолой в конце придал ощущениям изысканный вкус, а достойнейший коньяк на десерт пропитал их сказочным ароматом. Однако последний долгий поцелуй уже в предутренний час Отдавал горчинкой разлуки. «Слушай, а это не опасно?» — зашептала она с тревогой в голосе. «То, что ты едешь в Гамбург». «Нет», — соврал я, — «спи, мой пушистый бельчонок». А теперь было утро, и жутко хотелось спать, и совсем не было аппетита, и голова трещала, от сложного коктейля вчерашних напитков. И я еще забыл специальные болеутоляющие таблетки, единственные, которые на меня реально действовали. Подарок наших аргентинских друзей. А без таблеток... Ну, это только Шактивинанда считает, будто в каждом человеке заложены возможности полного контроля над организмом. Сам-то он мало годится, как пример для подражания. Ведь не выпил за жизнь и сотой доли уничтоженного, например, мною коньяка, не говоря уже о водке. А также Нанда совсем не пьет кофе, никогда в жизни не курил табака, и вообще он языки выучивает за месяц, а то и за неделю. Он их глотает файлами, как могучий пентиум, и рассовывает под директорием памяти аккуратными столбиками строчек. Этот чудак по молодости лет думал, что такое доступно каждому. А потом выяснилось только ему, Анжию Ковальскому. Вот его пресловутая система контроля над организмом подходит отнюдь не для всех. Верба, прошедшая через хитрую медитацию по методу Шактивенанды, творит чудеса. Ясень тоже способен был на разные фокусы, да и тополь не сильно отстает, разве что с поправкой на возраст. И все это надо думать, потому что вместе с каратэ на него брали в себя принципы восточных духовных практик. же можно сказать и про Кедра, ведь он не только боксер, но и психолог. А психологи все немножко буддисты, немножко йоги, немножко магии – Чокнутый, одним словом. Скромный же писатель Миша Разгонов прост как утюг. Эзотерических академиев не кончал, да и борьбу-то осваивал нашенскую кандовую с псевдоиностранным названием Самба. И без всяких медитативных прибамбасов. В общем, пройдя курс лечения и обучения у Нанды, я приобрел не слишком много нового. Да, болевой порог научился регулировать. Да, спиртного в меня влезало теперь еще больше, чем прежде. Да, сексуальная энергия в мои почти сорок стала, как у двадцатилетнего. Общая выносливость и живучесть заметно повысилась. Но йогам, который гвозди жрет, как колбасу, я так и не стал. Даже до двойника моего Малина было, ох, как далеко, хотя все древовидные личности и продолжали упорно звать меня Ясенем. Причастный высшей категории, — объясняли они, — это не звание и не должность. Его вместе с погонами с плеч не сорвешь. Причастный — это судьба. Судьба, которую я не выбирал. Хотелось им ответить. Но я так не отвечал, потому что спустя два года, честно говоря, перестал понимать, кто из нас кого выбрал. Держать в руках весь земной шарик, непосредственно ощущая под пальцами рычаги и кнопки, я никогда не мечтал. А вот наблюдать за процессом управления и контроля, находясь в одном помещении с главным пультом, Было как раз мое. Вот почему я согласился стать причастным, Сколь бы дорого не пришлось платить за это. Беж тем, физически я оставался почти обыкновенным человеком, И сегодня муки давишнего обжорства, недосыпа И тривиальные похмелья ощущал в достаточной мере. А тут еще эти паскуды по вагонам шастают. Последующие полчаса я внимательно изучил карту Гамбурга и пришел к выводу, что выходить стоит не на центральном вокзале, а на юго-западном, в районе Альтона. Там и улочки поглуше, и к порту ближе. Только чайники полагают, что от хвоста удобно отрываться, затерявшись в толпе. На самом деле этот трюк гораздо проще исполнять в пустынных проездах какой-нибудь промзоны. Особенно если представлений не имеешь, сколько человек за тобой следит. А я уже понял, одним туповатым жлобом дело не кончится. И действительно, повродив межполок привокзального торгового центра, я насчитал троих топтунов. Выйдя на улицу, отметил пятерых. А когда свернул на пустынную Эренберг-штрассе, начал сбиваться со счета». Плотное ощущение, будто практически все люди идут вместе со мной, не покидало ни на минуту. Однако загадочные преследователи вели себя не совсем обычно. Большинство из них интересовались не столько мною, сколько друг другом. Я не успел прийти к четкому выводу, что бы это значило. Набросать в несуразную толпу филеров маленькую дымовую шашку до поры передумал. Когда же у развилки, взяв южнее к Эльбе, выскочил на довольно людную и широкую кёнинг штрассы, понял, что отрываться буду без применения технических средств. Любая стрельба в центре большого города представлялась мне крайне несимпатичной. По левой руку замелькал унылый забор. Я вгляделся. Это было заброшенное еврейское кладбище. Все мраморные плиты на нем, земля вокруг и даже стволы деревьев покрывал ровный слой грязно-зеленого мха. Или как это правильно называется? Гамбург – город очень сырой. В нем, если не чистить поверхности, абсолютно все они обрастают вот такой жуткой зеленью, словно древний бронзовый памятник патиной. Кладбище повергло меня в состоянии вселенской тоски, а моих незваных спутников — в полнейшую растерянность. Я воспользовался этим и внезапно ускорил шаг, а завидев вдалеке белую «С» на синем фоне, просто кинулся бежать. Чудаки мои тоже ломанули следом, но не все, видать, разделили обязанности или уже передавали информацию по телефону на следующий пост. Влетев на станцию «Эсбана», я еще ни в чем не был уверен. Но, сделав четыре пересадки и, наконец, нырнув в метро сначала на красной линии, потом познакомившись с синей, а в итоге вернувшись назад по желтой, я отсек навязчивых обормотов по всем правилам шпионской науки. Теперь за мной не наблюдал никто». Если, конечно, не предположить, что лимит на обормотов у них кончился. И теперь за мной следят настоящие профи, которых я по определению увидеть не смогу. В общем, я вышел в город, ровно на той же станции, где и вошел. В самом начале знаменитой улицы Риппербан. Станция называлась так же. До этого я был в Гамбурге всего один раз. Мы приезжали с Белкой на машине. Полдня мотались по старинным улочкам, полюбовались восхитительной ратушей в стиле настоящего ренессанса, покатались на прогулочном катерке по совершенно потрясающим средневековым каналам, омывающим зазелененные стены высоких кирпичных домов с отмеченными уровня воды в период наводнений. Зашли в пару-другую старинных храмов, Ну и, конечно, заглянули в знаменитый музей эротического искусства. А это уже в двух шагах от Риппербана со всеми его борделями и легендарной Херберштрассе, отгороженной с двух сторон глухими красными воротами от женщин и детей. Музей работает до полуночи, а на закрытой улице в это время только самая жизнь начинается. Я изъявил... Робкое желание заглянуть туда, пока Белка посидит в каком-нибудь кафе, ну, буквально на полчасика. Однако жена справедливо обиделась. Во-первых, бросить женщину одну посреди ночного гамбурга — это, мягко говоря, странно. Во-вторых, Белка сказала прямо, — чего ты там не видел? Что там может быть нового? Я тебя уверяю. У них у всех вдоль, ни у кого поперек нету. Она была права на все сто процентов, и настроение у меня вмиг испортилось. Прежде чем поехать в отель, мы еще посидели в каком-то ночном заведении. Убей бог, не помню, как оно называлось. Голубая ночь, что ли? У голубых там не было. Плясали обычные девки с длинными ногами и вертлявыми задницами. Трясли грудями, у меня перед самым носом. Мы выпили по стаканчику виски и по бокалу пива. Но от всего этого у Белки лишь разболелась голова. И ничего у нас с ней в отеле не вышло. Хм, вот и отдохнули. Не ласков был ко мне Гамбург, в тот первый визит. Да и сейчас не радовал.